Глава 58. Я проснулась под боком платины, буквально втыкаясь своим носом в его ребра. Отстранившись, я посмотрела на него вверх и на сей раз не удивилась тому, что он снова не спал. Потянувшись, я посмотрела на часы. Шесть утра. Количество выживших участников – 12. 6? Уже шесть! Мы проспали!» – охнула я, выбираясь из спального мешка. «Что именно?» Непонимающе поинтересовался Платина, сев на своём месте. «Выход!» — судорожно икнула я, почувствовав холод своей голой шеи, которую сразу же спрятала под молнией толстовки. «С моей скоростью, да ещё и с хромающей ногой, нам стоило выходить на пару часов раньше. Я всегда так делаю». «Делала. С этого момента будем делать иначе. Теперь, когда мы работаем в связке, нам стоит разделить обязанности. Передвижение — моя задача». Главные приоритеты для тебя — сон и питание. Я тебя разочарую своими охотничьими навыками, да и часовой из меня куда более слабый, нежели ты. Я имел в виду, что ты должна будешь нормально высыпаться и есть, чтобы к концу месяца у меня не возникло проблем с твоим обезвоживанием или истощением. 30 числа ты должна быть максимально физически восстановленной и морально сильной. На последний пункт немалую роль сыграет сон. Возле капсул может начаться резня, и я не могу гарантировать, что смогу защитить тебя от психологических травм. Я гарантирую, что вытащу тебя из аресталища, но не могу гарантировать, что во время твоего вытаскивания смогу на 100% оградить тебя от стрессов. Тебе лучше заранее приготовиться к тому, что еще будет страшно. Для начала ты можешь смириться с тем, что те трое, которые попали под твои пули, самостоятельно вызвали на себя огонь. Нельзя привлекать к себе внимание огнедышащего дракона, легкомысленно полагаясь на то, что он не испепелит твои кости. Глупо. Глупо надеяться на то, что в момент нападения агрессор задумается о гуманности. Если он стал нападающим, значит, он уже убил в себе гуманность. Все, что ты можешь делать в критический момент, это защищать и защищаться. Ясно? Ясно. Сдвинула брови я, почти поверив в то, что я не убийца. Спустя полчаса после того, как мы позавтракали остатками вчерашней зайчатины, мы стояли напротив входа в пещеру и распределяли вещи. Платина выкинул остатки спутанной лески и швырнул обратно в пещеру винтовку, которую я так отчаянно прижимала к груди. По его мнению, она была бесполезным лишним грузом. Но без нее я чувствовала себя оголенной. В итоге мы оставили здесь и мой мешок с сумкой, взяв из запасов, доставшихся мне во время высадки, только заполненный пресной водой термос и варежки, которые я сразу же надела на руки. Закрепив ремень с сюрикенами на бедрах, я опустила фляжку в рюкзак союзника и разогнулась. Неожиданно Платина поднял с земли далеко не лёгкий рюкзак и закинул его мне на плечи, тщательно застегнув ремни под моей грудью. «Нам туда!» Указав пальцем на север, я взглянула на компас, после чего невозмутимо прошла мимо металла уверенной, прихрамывающей походкой. Рюкзак с прикрепленными к нему спальными мешками оказался в три раза тяжелее моей сумки. И, сделав всего пару шагов, я поняла, что уже спустя 500 метров меня прикончит отдышка. «Я предоставляю тебе безопасность, так что и командую я», — невозмутимо отозвался Платина, заставив меня обернуться. он все еще стоял на своем месте. «Ладно», — спокойно согласилась я, словно была в два раза круче своего телохранителя. «Кажется, с осознанием того, что я снова вышла на тропу выживания, ко мне вернулась моя прежняя уверенность в своих действиях, и по моей крови снова разлился охотничий инстинкт. По крайней мере, хныкать из-за пристреленных мной убийц мне впервые за несколько суток больше не хотелось. Я даже была уверена в том, что вполне смогу за себя постоять». имея в своем арсенале всего лишь пять сюрикенов. «Я уже успела оценить твою прихрамывающую походку, не обделённую особым шармом, так что, пожалуй, предпочту придерживаться своего изначального плана. Для начала, будь добра, вернись назад». Сделав пять уверенных шагов в сторону союзника, я изо всех сил старалась скрыть свою хромоту, чтобы, о нет, не выглядеть обузой. «Я передвигаюсь со скоростью ветра», — невозмутимо поднял брови платина. А я со скоростью улитки, зацепившись пальцами за шлейки рюкзака, констатировала я. Именно это я и хотел сказать, спокойно отозвался Платина, что меня немного задело. Поэтому я, ткнув указательным пальцем на себя, затем переведя его на меня, продолжил он. Понесу тебя на спине, а ты постараешься держаться сильнее. Ты легкая, так что, в принципе, твой вес не сильно повлияет на скорость моего передвижения. Пфф насмешливо выдохнула я. явно демонстрируя свое несогласие на этот план. «Есть претензии?» — холодно поинтересовался Платина, строго уколов меня взглядом. Нет, почему-то вдруг пошла против своих мыслей я. Уже спустя несколько секунд я стояла позади присевшего на одно колено Платины и думала, как бы поудобнее сесть на него, чтобы не придушить могущественный металл, вцепившись руками в его шею. Аккуратно положив левую ладонь ему на плечо, Я подпрыгнула и равномерно распределила свой вес на его спине. Пока я ерзала, Платина ни разу не пошевелился, словно был вылитой статуей, на которой прыгал ребенок. Я действительно чувствовала себя маленькой на его широкой массивной спине, словно вырезанной из камня. Наконец, максимально удобно закрепившись на нем, я тяжело вздохнула и замерла. Ну что, готова? В следующий раз я несу тебя, хмуро соронизировала я. «Ты от рюкзака за плечами шатаешься», — холодно ответил Платина, неожиданно быстро и уверенно встав на ноги. Он придерживал меня под коленями, тем самым помогая мне, и казалось, будто он совсем не чувствует моего веса. Сделав пару шагов вперед, он медленно перешел на бег, а уже через минуту мы с бешеной скоростью неслись сквозь всё ристалище. Спустя примерно 10 минут я не выдержала силы напряжения и застонала. после чего платина так резко остановился, что я разорвала свои руки, сцепленные у него на шее, и полетела на землю. Кажется, он хотел меня придержать, но вовремя понял, что если не отпустит мои ноги, я ударюсь головой о землю и сверну себе шею. В итоге я лежала на рюкзаке и с закрытыми глазами постановала, словно прибитая кошка. Мне определенно было нехорошо. Меня немного подташнивало, А когда я открыла глаза, мир вокруг меня кружился. Точнее, нависший надо мной лес. Кажется, я пролежала без единого движения около пяти минут, прежде чем аккуратно поднялась на ноги. Уверенным голосом я произнесла "Все в порядке, продолжаем». Но меня предали ноги, заставившие моё тело пару раз качнуться. «Мой промах. Не учел твоих физиологических недостатков». «Иногда мне кажется, что на фоне себя я один сплошной физиологический недостаток». Выдавила сквозь зубы я, стараясь призвать обратно в свою черепушку все свои мысли, разлетевшиеся в разные стороны во время моего падения. Платина перешел на более тихий бег, а я, чтобы голова не кружилась и меньше укачивала, уткнулась лбом в его трапецию и зажмурила глаза. Больше всего уставали руки. Пребывая в постоянном напряжении, они сильно онемевали. Сильнее страдали только плечи, находившиеся под постоянным давлением тяжелого рюкзака. Каждые 15-20 минут платье не приходилось останавливаться, чтобы наблюдать за моими неуверенными и внушительно покачивающимися шагами. Или затем, как я валяюсь на земле с закрытыми глазами и тяжело дышу, борясь с подступающей тошнотой. Так продолжалось до часа дня, пока мой союзник наконец не сообщил, что мы останавливаемся на привал в связи с моим урчащим животом, урчание которого я лично не слышала. Однако, исходя из утверждений самого платины, мой желудок буквально рычал в его спину. Усадив меня на солнечный пятачок под осиной, металл куда-то ретировался, пока я пыталась прийти в себя. Меня откровенно тошнило и сушило, поэтому я сделала пару глотков из термоса, после чего облокотилась о ствол дерева и, закрыв глаза, подставила лицо теплым лучам солнца. Спустя минуту, неожиданно остро осознав, что платина исчез из поля моего зрения, я начала испуганно смотреть по сторонам, но рядом со мной не было даже дуновения ветра. Мой союзник словно испарился. «Платина!» — позвала я и, не получив ответа, повторилась. «Платина!» — немая тишина. «Страшнее только увидеть перед собой вместо платины какой-нибудь другой металл или черного страха». Очень медленно поднявшись на ноги, я снова огляделась по сторонам и только сейчас, приметив, что птицы замолкли, посмотрела на осину за своей спиной. Примерно рассчитав свои силы, я сбросила с плеч тяжелый рюкзак, после чего аккуратно схватилась за нижнюю ветку. Потянувшись, я обняла ногами ствол дерева, после чего еще раз потянулась. Как вдруг что-то резко сорвало меня с дерева. Сумасшедшая, хочешь, чтобы швы разошлись? Придерживая меня за локоть, явно недовольна, но все же тем же коронным, спокойным тоном поинтересовался Платина. Ты не отвечал, рассерженно выдала я. Потому что в двухстах метрах в сторону севера находятся два человека, которые могут нас услышать. Отойдя от меня, совершенно спокойно пояснил Платина, после чего кинул мне что-то вроде яблока, только в два раза крупнее. Как ты узнал? Я их слышу. Это не металлы? Нет, два парня. Нам стоит переждать. Напряглась я, двумя руками вцепившись в свое мега-яблоко. Все участники движутся в сторону севера. Столкновения неизбежны. Предлагаешь всех ждать? Тяжело выдохнув, я села обратно под осину и впервые поняла, что мое видение ситуации кардинально отличается от видения платины. Я смотрю на все происходящее с позиции кролика, старающегося выжить, издавая как можно меньше лишних звуков, в то время как лев не боится открыто рычать, зная, что его страшатся все кролики в округе. Платина был прав. Парочка-то никак не могла угрожать ему. Так почему он должен их остерегаться? Наверное, моя осторожность даже могла оскорбить его, с учетом того, что он взял на себя роль моего телохранителя. Мысль о том, что он мог счесть, будто я считаю его слабым, заставила меня сдаться. Ладно, ты прав, мы сильные, мы справимся. Сказав это, я надкусила гигантское яблоко и посмотрела на странный плод в своих руках. На вкус оно было словно жареный хлеб, чему я откровенно удивилась. Одним этим псевдояблоком я набила свой желудок достаточно, чтобы не переесть, и при этом остаться сытой. Наш привал длился чуть дольше получаса, и за это время Солнце успело скрыться за тонкой пеленой бурлящих облаков. мчащихся прямиком на север. Встав вслед за платиной, я уже закидывала рюкзак на свои плечи, когда он молча перехватил его на лету, после чего надел на себя спереди, ловко расправив и застегнув ремни у себя на спине. Нельзя сказать, что я была не рада тому, что с моих плеч свалилась эта гора, но в этот момент я откровенно почувствовала себя бесполезной. По факту так оно и было, если даже не было хуже». Может быть, я просто слишком сильно страшилась становиться обузой в нашем союзе. Забравшись на спину Платина, на сей раз я сразу уткнулась лбом в его трапецию, что в итоге помогло мне удержать свое самочувствие в рамках нормы. Хотя, возможно, мне помогло еще и то, что Платина стал бежать чуть медленнее. И все же, пусть я и сидела удобно, и Платина идеально придерживал меня руками под коленями, мои руки все равно не выдерживали больше получаса. Мы регулярно останавливались, чтобы я могла немного передохнуть, после чего продолжали движение с меньшей скоростью. Мне бы могло показаться, что наши привалы связаны с тем, что Платин устает, но у него не появлялось ни одышки, ни хотя бы испарина на лбу. Казалось, будто он вообще не знает понятия слова «усталость», которым я уже к восьми часам вечера буквально болела. У меня затекло всё, от рук и шеи до колен и промежности. Я чувствовала себя сломанной куклой. Она предпочитала это скрывать, чтобы не ощущать себя еще большим ничтожеством, чем являюсь на самом деле. Благодаря платине мы преодолели намного больше, чем я смогла бы пройти в одиночку, даже если бы безостановочно шагала в течение 24 часов. До сих пор я еще никогда в жизни не чувствовала себя полным нулем, о чем позже высказалась вслух.